Бойцы выходили из кубрика, и никто не заметил, как Микола спрятал в кровать еще несколько странных штуковин. Внимание всей группы было сосредоточено на старшине, шествовавшем впереди процессии с лиловым шаром в руках, как дьячок с иконой во время крестного хода. Остановившись перед Небесным, Шнегин сунул ему странный шарик под нос, требуя объяснить, что это такое. «Стандартный блок базы данных, пожал тот плечами. А где вы его взяли?» «А ты можешь его прочитать?» Не ответив на вопрос контрабандиста, вкрадчиво поинтересовался старшина. Харм хмыкнул и протянул руки вперед. Глава четвертая Доселе неизвестная землянам планета. Хотя даже за это поручиться никто не может. Год прежний, но люди об этом еще не знают. Странное помещение, забито под завязку, не менее странной аппаратурой. Степень странности каждый выбирает по своему вкусу. Местное время – утро или что-то вроде того. По крайней мере, из тех, кто находится в комнате, никто не спит. Двое маммидов у дверей вскинули вверх свои плазменные ружья, повернулись вокруг собственной оси и заобразили бредовое подобие пьяных исполнителей Гапака, трижды сплюнули через лево плечо и после этого вернулись в исходном положении. Проходивший мимо них Небесный В ядовитость зеленом Балахоне лишь покосился на часовых, в соответствии со всеми ритуалами, отдававших ему честь, которая, кстати сказать, и нафиг не нужна была небесному. А затем уверенно шагнул самостоятельно открывшиеся створки. Застыв на пороге, зеленый обвел комнату взглядом, словно оценивая, во сколько обошлось ее оборудование хозяевам а затем шагнул вперед, направляясь прямо к центру. Кроме него, в комнате было еще двое небесных. Один в сиреневом плаще с золотой оторочкой, а другой в серой неприметной хламиде. Оба они повернулись навстречу вошедшему, внимательно вглядываясь в жидкокристаллический экран и вообще, казалось, не обратили на вновь прибывшего никакого внимания. Но так только оказалось, поскольку между троицей сразу начался ментальный обмен. И ввиду того, что люди до сих пор не научились ментальной письменности, здесь и далее разговоры этих типов будут передаваться на обычном русском языке. «Сиреневый! Неужели нельзя было здесь не оставить в дырях этих идиотов?» поинтересовался Небесный в зеленом плаще. Ну, естественно, у того, кто был в сиреневом. Мало того, что они каждый раз изображают из себя клоунов, так еще и нихрена не реагируют на ментальные приказы. «Нельзя!» — вместо Сиренево ответил Серый. «Эти дикари крайне чувствительны к ритуалам, и если мы не будем поддерживать их пристрастия, то потеряем уважение. Сам знаешь, чем все это может кончиться». А я всегда говорил, что не нужно использовать маммидов. Высокопарно заявил Зеленый, он же ядовитый, он же брюзгливый, он же... Ну и, впрочем, настоящее имя этого существа до сих пор считается неизвестным для всех. И кроме автора, естественно. Куда проще было наштамповать армию мурлантов, максимально покорных и достаточно удобных в обращении, чтобы потом передать их под ментальное управление противника, закончил за него серый. Дискуссия по этому вопросу давно закрыта. Ты хоть понимаешь, что своей идиотской выходкой поставил под угрозу всю операцию? Наконец вступил в разговор Сиреневый, обратив ментальный взор к Зеленому. А что мне еще оставалось сделать? Ментально возмутился тот. Хотел бы я посмотреть, выдержали бы твои нервы при виде этих сумасшедших иксосценизаторов. Это же фанатики. У них нет ни капли милосердия, они на все могли пойти. Даже прочистить мне мозги психоусилителями. А ты знаешь, что с нами происходит в результате такого ментального воздействия. Я тебе не толпотой и не мурланд какой-нибудь. «Ты не имел права убегать», — зло возразил Сиреневый. «Скажи, есть какой-нибудь шанс, что их социнизаторы получат информацию о местонахождении захваченной нами группы их соплеменников?» «Ни единого», — отрицательно покачал головой Зеленый. «В апартаментах у меня все полностью выжжено лазерами плазмы, а к иным источникам информации доступа они не имеют. «И что теперь с этим делать?» — поинтересовался Серый и мысленно указал на экран. Зеленый прошел вперед и встал рядом с Зеленевым, обратив свой взор туда, куда смотрел тот. Конечно, он мог бы увидеть все происходящее и через ментальную проекцию любого из своих собеседников, Но эстетическое и психологическое восприятие зрелища каждого из небесных столь сильно отличалось от любого другого из их соплеменников, что отличить реальность от ментальных образов даже искушенному профессионалу было бы крайне сложно. К тому же существовал риск забраться в такие зоны ментальных проекций, собеседника, что за один взгляд на них можно было получить по морде. И в прямом, и в ментальном смысле этого слова. Собственно говоря, ничего особо выдающегося на жидкокристаллическом экране зеленый не увидел. Там всего-навсего была картинка, переданная из комнаты, где среди зеркальных стен и потолков бесцельно бродились полдюжины людей. Зеленый и так недолюблял людей за их полную ментальную немощность, а уж видеть их в закрытом помещении вовсе было выше его эстетических сил. Тьфу ты, стадо одной есть стадо. Ничем не лучше толпотойдов, даже хуже, поскольку обладают недопустимо низким уровнем субординации и подчинения. Еще свободой воли этот бред называют, — Лезть пытается туда, куда их не просят, пакостят. Ну, в общем, гадость, на которую смотреть противно. Зеленый отвернулся. — Думаю, нужно делать то, что было запланировано с самого начала. Мысленно пожав плечами, ответил он. — Вот как? — удивился Серый. — А как быть с их сценизаторами? Мы даже не представляем, какую пакость они вытворят в следующую секунду. До сего момента весь наш план основывался на том, что пятерка этих маньяков прибудет сюда для спасения своих никчемных соплеменников и что теперь, где этих пятерых монстров ждать в следующую секунду. «Шестерых», — поправился беседник и зеленый и, в полной мере насладившись красками ментального удивления собеседников, пояснил. Уцелевшие во время погрома казарм камеры ясно показывали, что с их сценизаторами путешествует небесный. Что тут стало происходить с биополем и психическими потоками обоих собеседников «Зеленого» словами передать нельзя. Это нужно было видеть. Впрочем, поскольку автор этого тоже нифига не видел, то даже приблизительной картинки он вам дать не может. Единственное, что подходит к описанию состояния двух небесных, так это выражение безмерного бешенства, способного сравниться разве что с суммопомешательством носорога. Увидев, его, что в брачный период к его самке пристает на назойливой папарацци из журнала «Вог». «Кто этот предатель?» — прошепил Сиреневый. «Сейчас как раз мы, люди, пытаются это выяснить. С чувством собственного превосходства ответил Зеленый. «Ничего не предпринимают до тех пор, пока личность изгоя не будет установлена», — выдохнул Серый. «Иначе нам всем конец». «Лона!» А она же, бред господень, она же всемирно житница Лериума. Впрочем, не об одной лоне пойдет речь. Пока рубка управления летающей тарелки их местное время ну, примерно то же, что и было и в конце предыдущей главы. Ларчик, то бишь стандартный блок базы данных, оказался секретом. А может быть, это просто Харм не умел пользоваться компьютерной техникой военного образца, но показывать этого не хотел. Контраванист проделывал какие-то странные манипуляции с лиловым шаром, непрерывно бормоча себе под нос что-то такое, что универсальные переводчики категорически отказывались превращать в понятные всем слова русского языка. Ну, ссылаясь на неизвестные технические термины или отсутствующие в русской лексике ругательства. Хотя в последнее утверждение никто из их социнизаторов поверить никак не мог. Все присутствующие, в том числе и Маммид, сгрудились вокруг небесного с нетерпеливым любопытством, наблюдая за тем, что тот делает. Впрочем, понять все равно никто ничего не мог, поскольку с таким же успехом они могли наблюдать за чукотским шаманом, собирающимся проводить обряд изгнания бесов по пегемейско буддистской технологии. А колдовал над лиловым шаром, совершенно не обращая внимания людей.